Каган не в силах был удержать их. Он мог только известить русских о враждебных замыслах мусульман. Последние отправились в поход вместе со многими христианами, жителями Итиля. У них было 15 тысяч войска. Руссы вышли из лодок к ним навстречу. Бой продолжался три дня сряду. Наконец, мусульмане победили. Из руссов одни были побиты, другие потонули. Часть была истреблена буртасами, мордвою и болгарами волжскими. Под 943 или 944 годом у восточных писателей находим известие о другом походе руссов. На этот раз они поднялись вверх по реке Куру и внезапно явились перед Бердаа, столицу Аррана или нынешнего Кабарга. Бердаа, один из древнейших городов прикавказских, принадлежал армянам еще в V веке, был возобновлен арабами в 704 году, а в X веке считался одним из богатейших городов халифата. Городоначальник Бердаа выступил против руссов и был разбитый ими. Вступив в Берда, русы объявили, что жизнь граждан будет пощажена, и вели себя умеренно. Войска мусульманские собрались опять и вторично были разбиты. Во время сражения Чернберда, вышедшая из города, стала бросать в руссов каменьями и ругать их сильно. После такого поступка рассерженные русы объявили, что в течение недели все жители Берда вышли из города. Но так как многие остались после срока, то руссы часть их перебили, часть взяли в плен, и, собравши самых богатых в мечеть, объявили, что те, которые не выкупят себя, будут преданы смерти. Когда те не хотели заплатить по двадцати драхм, то обещание и было исполнено. Потом руссы разграбили город, взяли в рабство жены детей, разбили еще раз 30-тысячный мусульманский отряд и сделали набег на окрестности Мераги, недалеко от Тибриза. Но излишнее употребление плодов в Берда произвело заразительную болезнь между руссами, от которой погибло большое их число. Наконец, правителю Азербайджана Мерзебану, Удалось победить руссов хитростью, заманив их в засаду, а остаток их осадить в крепости Берда Шагристане. Ослабленные болезнями, руссы ночью вышли из крепости, достигли берегов Кура, сели на суда и отправились назад. Враги не смели их преследовать». Если примем известие о давнем пребывании части руссов на берегах Черного и Азовского морей, то очень легко можно приписать им и означенные походы. Сильные поражения, претерпенные ими в это время, объяснят нам их исчезновение или, лучше сказать, их подчинение к князьям киевским.